Наверное, здесь в сосудах поменьше хранился конечный продукт. Кэтрин все еще держала в руке складной армейский нож, уже успевший немного затупиться от проделанной работы. У нее было лишь 2 минуты, чтобы подготовиться к вторжению, спрятать теми и скрыться самой. В уме она продолжала производить расчеты. 7 резервуаров, 300 стопсия, емкость, приблизительный объем лабораторного пространства,